Небесная медь. Эпиграф. Наши предки, люди темные и грубые, Кулаками друг на дружку помахав, Вдруг увидели громадное и круглое, пролетела всем загадку загадав. Владимир Высоцкий. Как на нашей планете образуются Месторождения полезных ископаемых, У геологов на этот счет есть множество разных предположений, но все они сходятся в одном. Появление месторождений связано с развитием самой планеты. Но иногда встречаются и другие мнения. Например, американский геолог Гамильтон, изучая закономерности распространения золотых россыпей в Юго-Западной Африке, пришел к выводу, что они являются остатками громадного золотого метеорита, упавшего на Землю около 2 миллиардов лет назад. Золотоносная территория напоминает по форме эллипс. Именно так обычно располагаются обломки метеорита, распадающегося в земной атмосфере. Ну что сказать? Наверное, автор этой гипотезы находился под впечатлением романа Жюля Верна «В погоне за метеором», где два друга обнаружили в околоземном пространстве космическое тело, состоящее из чистого золота. Управляя полем тяготения, они приземлили его на берегу океана, но золотой шар скатился в воду и взорвался, разлетевшись на мелкие куски, которые ушли на недоступную глубину. На сегодняшний день Золотые метеориты в природе неизвестны. Золото слишком рассеянный элемент, чтобы образовывать заметное скопление, а уж тем более глыбы в открытом космосе. Но метеориты содержат вещество, которое на заре человечества ценилось куда выше, чем золото. Это железо. Казалось бы, что ценного в обычном железе Но оно стало повседневным металлом только после того, как люди научились извлекать его из руд. Кузнецы далекой древности работали лишь с самородными металлами, а их не так много на земле. И только медь, золото и серебро встречаются в относительно достаточном количестве и обладают ковкостью. Что же до самородного железа, то оно настолько редкое что железный метеорит встретить проще, чем найти железный самородок. Так что первое железо, с которым познакомилось человечество, прилетело из космоса. Древние цивилизации не сомневались, что железо имеет небесное происхождение. Шумеры называли его небесной медью, египтяне — рожденным в небесах, а хетты звездным металлом. Несмотря на то, что оружие из метеоритного железа было прочнее хрупкого кремниевого и тверже медного, оно не предназначалось для использования в бою. Предметы из железа имели статусный характер и часто использовались в магических целях. У слишком редким был этот так называемый звездный металл. В гробнице Тутанхамона Был найден кинжал из метеоритного железа. Похожий клинок археологи нашли и в развалинах шумерского города Ура. Его выковали около 3000 года до нашей эры. Но из небесного железа делали не только оружие. Например, недалеко от Каира были найдены выкованные из метеорита бусы, возраст которых оценивается в 5000 лет. То есть драгоценное железо использовалось не только правителями и жрецами, но и высокопоставленными модницами, хотя в те времена оно ценилось даже не на вес золота. Ему просто не было стоимостного эквивалента. Античные кузнецы работали с самородными металлами методом холодной ковки. Когда появились металлургия и метод горячей ковки, Метеоритное железо уступило место обычному, рудному. Тем не менее, самые разные властители, мнившие себя посланниками высших сил на земле, были не прочь в качестве подтверждения легитимности своей власти иметь собственный, так сказать, «небесный меч». Но у кузнецов Средневековья, утративших секреты древности, работать с прилетевшим с небес материалом не получалось. При высокой температуре металлическая заготовка покрывалась сплошной сеткой трещин и разваливалась на куски. Дело в том, что метеоритное железо часто имеет кристаллическую структуру и кроме железа и никеля содержит фосфор и серу. Поэтому применять к нему можно только холодную ковку и ни в коем случае нельзя закаливать. Среднеазиатские мастера не знали этих тонкостей и в результате лишались голов. Более удачливыми оказались их индийские коллеги. В 1621 году они из метеорита смогли выковать для шаха Джахангира две сабли, кинжал и наконечник копья. В современной литературе Аккуратно указывается, что по некоторым сведениям шпагами из метеоритного железа владели Симон Боливар и Александр I. Так существовали ли эти шпаги или нет? В книге Гаммеля «Описание Тульского оружейного завода» 1826 года издания сообщается, что Александр I – является обладателем шпаги из метеоритного железа. После этого в литературе упоминания об этом оружии нигде не встречается. Но вот в 2005 году в Копенгагене вышла книга Бухвальда «Железо и сталь в древности», где приводится ссылка на устное сообщение, что это оружие хранится в Эрмитаже. После этого необычной шпагой заинтересовались сотрудники Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского, который в частности занимается и изучением метеоритов, и в конце концов полумифическое оружие, хотя и не сразу, отыскалось в запасниках Эрмитажа. Оказалось, что это совсем не шпага, а скорее восточная кривая сабля. Кто назвал этот клинок шпагой? за давностью лет не установить, но это и не важно. Ныне раритет, врученный русскому царю в дни его визита в Англию в 1814 году в память о победе над Наполеоном, хранится в арсенале государственного эрмитажа. На клинке нанесено много надписей, среди которых есть и такая «Изготовлена из железа, упавшего с небес», и преподнесено его величеству императору всея Руси Александру в связи с успешным завершением войны во имя благоденствия и мира во всей Европе. Выполнено Джеймсом Соверби, почетным членом общества Карла Линея и членом физического общества города Геттингена, июнь 1814 года. Клинок действительно выкован из железного метеорита, под названием «Мыс Доброй Надежды». Название указывает на место, где метеорит весом 136 килограммов был найден в 1793 году. С оружием Боливара сложнее. О существовании у него шпаги из метеоритного железа говорит лишь стихотворение американского поэта Джона Троубриджа «Меч Боливара». Это можно счесть, конечно поэтическим преувеличением. Но если хотя бы мельком ознакомиться с некоторыми фактами биографии Симона Боливара, то становится ясно, что и он мог получить от англичан саблю из метеорита, причем вполне возможно из того же самого, что и Александр I. Национальный герой Венесуэлы – Симон Хосе Антонио де ла Сантиссима Тринидад Боливар, де ла Концепсион и Понте Паласиос и Бланко, или без испанской витееватости Симон Боливар, был современником Александра I и Наполеона. Время, в которое ему выпало действовать, было беспокойное. В Европе свершилась Великая Французская революция и бушевали наполеоновские войны. В Северной Америке совсем недавно завершилась борьба американских колоний за независимость от Англии. Неспокойно было и в американских колониях Испании. До 1808 года Испания и Франция были союзными государствами. Но в 1808 году под давлением французов от престола отрекся испанский король Карл IV, и на освободившееся место Наполеон посадил своего старшего брата Джузеппе, Это настолько не понравилось испанцам, что из союзников французы сразу же превратились во врагов. В Испании против них началась партизанская война, герилья, и в Севилье было образовано новое испанское правительство. В испанских колониях власти оказались в затруднительном положении. Кому подчиняться? Официальному королю Джузеппе? самопровозглашённому правительству в Севилье, а может быть, вообще объявить независимость, по примеру североамериканских Соединённых Штатов. А тут ещё англичане подхлестнули ситуацию. Сначала они захватили Буэнос-Айрес, на следующий год Монтевидео. Правда, и в одном, и в другом городе они продержались лишь по нескольку дней. Всем этим воспользовались местные патриоты, давно мечтавшие о независимости, и к власти пришла революционная хунта во главе с Боливаром. Сам Боливар после этого отправился за помощью в Англию, а его брат в США. Англосаксы повели себя как обычно, официально не обещали никакой помощи, однако оба брата вернулись с транспортами оружия. Вооруженная борьба за освобождение испанских колоний после этого шла с переменным успехом и Боливар даже вынужден был отправляться в изгнание. Но когда война в Европе кончилась разгромом Наполеона, англичане прислали ему на помощь добровольцев, и в конце концов последние испанские силы на американском континенте были разгромлены. Так что Боливар, как и Александр I, вполне мог получить клинок за участие в разгроме английских врагов. Сейчас в мире известно, по крайней мере, две шпаги Боливара. Одна хранится в Венесуэле. Она сделана из золота и серебра и инкрустирована 1300 бриллиантами и почти двумя тысячами других драгоценных камней. Это действительно шпага. Она была изготовлена перуанскими мастерами для Боливара в 1825 году, когда он получил почетное звание «Освободителя». Вторая находилась, а может быть и сейчас находится, в Колумбии, в поместье Кинто-де-Сан-Педро-Алехандрино, где боливар скончался в декабре 1830 года. Похоже, это и есть тот самый, так сказать, клинок. По поверьям, он имеет магическое свойство, и тот, кто им владеет, становится непобедимым. Наверное, именно поэтому в 1974 году на дом-музей было совершено нападение и клинком завладела антиправительственная колумбийская группировка Движение 19 апреля. Впрочем, в 1991 году, после замирения с правительством, повстанцы вернули реликвию на место. Однако в 2010 году История повторилась. Теперь клинок похитили члены леворадикальной группировки Революционные Вооруженные Силы Колумбии. В подтверждение этого они опубликовали три его фотографии. В то же время колумбийские власти утверждают, что шпага находится на прежнем месте, однако общественности ее не предъявляют. Как бы то ни было, История шпаги Боливара еще не закончена.